Глава 20. За разговорами с Кристиной пролетело несколько часов. Мы болтали о разном, как и всегда. Что мне нравилось в Кристине, она могла поддержать любую тему. Мак звонил лишь раз, и я успокоила его, сказав, что буду после обеда. И я правда намеревалась сразу поехать домой. До того, как встала на светофоре перекрестка, одна из дорог которого вела к когтю ворона. Что я надеялась там найти? Особенно после того, как там поработала бригада судмедэкспертов, а затем еще и дождь прошел Ответы? Но ведь я знала, что никто не даст их мне, в том числе и само место преступления. И, тем не менее, я повернула налево, припарковала машину поодаль от когтя ворона, а остальную путь прошла пешком, чтобы не привлекать внимания. Что-то тянуло меня туда. Я хотела еще раз увидеть место, где нашли мертвую девушку. Пройтись там, где ходил убийца, понять его мотивы или отметить их отсутствие. Но когда я начала осматривать парковку, то поняла, что все следы преступления начисто стёрты. Однако я не собиралась упускать ни малейшего шанса найти зацепку. Неосторожно брошенный окурок или клочок бумаги или обертка от конфеты, что угодно могло стать той самой ниточкой. Я изучала каждый дюйм. Заглядывала под машины, проверяла стыки и щели у бордюров, ступеней, люков, но не находила ничего. Здесь словно бригада клининга поработала. Не удивлюсь, если асфальт драили мыльной водой и хлоркой. «Потеряла что-то?» Раздался за спиной грубый голос, и я неуклюже развернулась на четвереньках. Один из хоронов возвышался надо мной в то время, как я скрючилась возле одной из машин. Он был явно из главных. Это считывалось по его внешнему виду. Остальные хороны не носили костюмов, а одевались более неформально. «Заколку», — быстро соврала я. «Вчера мы забирали отсюда подругу, с тех пор не могу найти свою любимую заколку. Решила, что обронила ее тут». «Давай-ка топай отсюда, репортерюшка», — огрызнулся он, сканируя меня неодобрительным взглядом. «Хватит вынюхивать». «Нет, я не из этих, я правда потеряла». Закончить фразу мне не удалось, потому что другой, до да жути знакомый голос, прозвучал всего в нескольких метрах от нас. «Какие-то проблемы?» Влад двигался неспешно, даже лениво, но это была походка хищника. Я выпрямилась в полный рост, а когда Влад подошел к нам, пожалела, что не надела каблуки. Хоть Влад был и ниже Вика, однако настолько подавлял своей энергетикой, что я со своим ростом 165 сантиметров ощущала себя мелкой пылинкой. Может, если бы я была повыше, его давящая аура не подействовала бы на меня так сильно. «Анжелика!» Влад растянул губы в предостерегающей ухмылке. «Какой приятный сюрприз! Что привело тебя в наше владение? Вчера я потеряла заколку, Подумала, что, возможно, обронила ее тут. «И как успехи с поисками?» «Не нашла. Она врет», — проворчал мужчина, подошедший ко мне первым. Рыскала тут, вынюхивала, как настоящая ищейка. Влад проигнорировала его слова, вновь обратившись ко мне. «Хорошо, что ты заехала, Анжелика. У меня к тебе разговор». «Ко мне?» Идем в мой кабинет. Там нам не помешают». «Влад, ты не слышал, что я сказал?» Вновь вмешался первый мужчина. Она разнюхивала «Оставь нас». Жестко перебил его Влад. «Начинайте без меня. Присоединюсь, когда закончу». Мужчина чертыхнулся, но перечить не стал. Лишь процедил сквозь зубы. «Как знаешь». Он еще раз смерил меня взглядом полным подозрений, потом направился к своему автомобилю, а мне ничего не оставалось, как последовать за Владом. «Располагайся», — произнес он, когда мы зашли в его кабинет и указал на кресло, стоящее с другой стороны его стола. «Хочешь чего-нибудь выпить или поесть?» «Спасибо, не стоит». Прежде чем занять отведенное мне место, я бегло осмотрела кабинет. Как и предполагалось, обстановка так и кричала о том, что это обитель богатого эгоистичного ублюдка. Усевшись в большое кресло, обтянутое темно коричневой кожей, Я уставилась перед собой. «Наконец мы одни», — озвучил Влад очевидное, сев напротив меня. «Нас разделял только стол, а я бы предпочла, чтобы пропасть между нами была размером с целый континент. Но сейчас я находилась в одной комнате с этим монстром, и стоило быть очень осторожной». «О чем вы хотели поговорить?» «Видишь, какое дело?» «Трое наших людей пропали». Две недели от них ни слуху, ни духу. И чем я могу вам помочь? Со мной они точно на связь не выходили. Я их тоже больше не видела и подумала, что вы их отозвали. Моё сердцебиение ускорилось, и мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы голос звучал ровно. Я знаю, что нападение на тебя и исчезновение тех троих связаны. Слишком жирное совпадение, чтобы быть просто совпадением. «Я ведь прав?» «Нет, не правы. На меня напали уличные хулиганы. Возможно, ваши люди просто решили сбежать. Вы об этом не думали?» Влад ухмыльнулся и покачал головой. «Можешь не притворяться, когда мы одни, Анжелика. Поговорим уже на чистоту. Это они напали на тебя?» Вместо ответа я лишь тихо выдохнула, а Влад невозмутимо продолжил. «Если это так...» то твои парни правильно сделали, что разобрались с ними. Что? Он в своем уме? За такое я бы этих троих и сам грохнул. Даже жаль, что меня опередили. Что вы имеете в виду? Ну хватит строить из себя дурочку. Мы оба прекрасно знаем, что эта троица уже давно гниет в земле. Я правда не в курсе, что с ними произошло. Но я спрашивала не об этом. Почему вы говорите, что сами бы убили их? Влад откинулся на спинку кресла, впился в меня цепким взглядом, а спустя некоторое время холодно изрёк. «Никто не смеет вредить моей дочери без моего на то согласия». С минуту я сидела глупо, уставившись на Влада, а потом рассмеялась, громко и как-то даже истерично. Я просто не могла остановиться. Сама мысль о том, что этот человек приходится мне отцом, казалась до ужаса нелепой. Он терпеливо ждал, пока мой нервный смех сойдет на нет, но глаз с меня не сводил. «А вы шутник!» — выдавила я из себя, все еще посмеиваясь. «Кто сказал, что я шучу?» «Все, кто посмел поднять на тебя руку, понесли за это наказание. Я еще никому не разрешала вредить тебе». «Боже мой!» — воскликнула я, чуть не подпрыгнув на стуле. Доверю «Да я, что вы отлично умеете наказывать провинившихся. Но я не ваша дочь!» «Что за бред?» «Открой и убедись сама». С этими словами Влад извлек из ящика стола тонкую папку и протянул мне. Открыв ее, я дважды изучила содержимое, а затем отшвырнула, будто она жглась. Возможно, так и было. Тест ДНК подтверждал, что моим биологическим отцом является монстр, сидящий напротив. Ошибки быть не могло, если, конечно, результаты не подделаны. «Результаты подлинные», — сказал Влад, словно прочитав мои мысли. «Тест сделал муж твоей матери. Перед тем, как бросил ее. Я потянулась к папке, чтобы сверить дату. Да, все так. Тот самый год. Но я могла и не проверять. Как бы я ни желала, чтобы это оказалось враньём, подсознательно я чувствовала, что мы с Владом как-то связаны. Еще в вечер нашего знакомства я увидела в его глазах Отражение своих. Тот самый серебристо-металлический отблеск, который раньше видела лишь в зеркале. «Он не только ее бросил», — произнесла я над треснутым голосом. «Он бросил всех нас. И причина...» «Причина в этом? В том, что я... твоя дочь? Ты соблазнил замужнюю женщину, разрушил наши жизни, а теперь... Чего ты хочешь теперь? Зачем ты вообще рассказал мне?» «Думаешь, мы на радостях обнимемся, и я буду звать тебя папой?» «Да черта с два!» Я вскочила на ноги и сжала кулаки, пронзая Влада ненавидящим взглядом. «Ты бессовестный ублюдок! Где ты был, пока мы голодали? Вот там и оставайся! Всего тебе самого худшего!» Я рванула к двери, дернула за ручку, но дверь не поддалась. «Наконец-то ты показала свой характер!» Донеслось в спину насмешливое замечание. Теперь можем говорить на чистоту. «Сядь, Анжелика. Ты не выйдешь отсюда, пока мы не придем к соглашению». Я еще раз попыталась открыть дверь, но безуспешно. Зачем я только согласилась пойти с ним? «Выкладывай, что тебе нужно», — процедила я, усевшись обратно в кресло. «И не трать мое время понапрасну». «Какие мы грозные!» — он ухмыльнулся. «В общем, так, дорогая моя наследница». Я подозреваю, что твои парни работают на федералов. Они давно под меня копают. Но в последнее время стали уж очень активны. Выясни, связаны ли эти четверо с... Ты правда думаешь, что я буду шпионе для тебя? Ну, давай посмотрим, какие еще есть варианты. Откажешься и расскажешь им об этом разговоре, я превращу твою жизнь в ад. Встанешь на их сторону, умрешь от моей руки. Да ты прям отец года. «Не изви, Анжелика. Кого ты защищаешь? Они врали тебе все это время. Использовали. Каким же образом, интересно? Думаешь, они не знают, кто ты? Им прекрасно известно, что ты моя дочь. И они намереваются это использовать», — сказал тот, кто продал свою дочь за 20% от их прибыли. «Столько ведь я стою, папа? Именно такую цену они платят за то, что хороны оставили меня в покое. Люди, которые подчиняются тебе» хотели меня убить, а ты даже не подумал вмешаться. Эти парни спасли меня, отдавшись хороном в рабство. Остальные хороны не знают о тебе. И ни один я тут всем заправляю. Я не босс, а глава совета, состоящего из 16 человек, считая меня. У меня больше власти, это так. Но я не стал влиять на общее решение, чтобы не вызвать подозрений. Никто, кроме меня, тебя и этих четверых, «Не в курсе, что я твой отец. Если кто-то прознает, то захочет использовать это против меня. Как будто тебе есть дело до моей безопасности. Я буду выглядеть слабаком, если без моего ведомого и разрешения кто-то навредит той, что моя по крови. А слабых не уважают и не боятся». «Ах, вот что тебя волнует!» Я скривила губы в усмешке. «Статус, репутация». «Именно», — Влад вернул мне усмешку. Хотя откуда такой распущенной девицы, как ты, знать о таких вещах? В общем, твои парни сами разрулили все с остальными хоронами и заодно подобрались ко мне еще ближе. Они не в курсе, что я разгадал их план и подозревая в связи с федералами. Но я не мог пойти против общего решения, не выдав себя. Тем более план сработал, Харона от тебя отстали. Им нравятся деньги, и они с легкостью забыли о тебе, когда на горизонте замаячила крупная сумма. Твои парни... Предложили действительно соблазнительные условия. Но не думай, что эти четверо действовали по доброте душевной. Они приютили тебя и охраняют, потому что уже используют. Ты просто их запасной туз в рукаве, Анжелика. Не обольщайся. Они нехорошие. Просто спроси их сама и убедись, насколько они прогнили. Я не нашлась, что сказать в их защиту. Возможно, Влад блефовал. И парни действовали без всякой задней мысли. Но, вполне вероятно, они и правда использовали меня в своих играх. Они ведь не рассказали мне о Владе. Вели себя так, словно тоже были не в курсе, кем он мне приходится. «Кир...» Я прочистила горло. «Он знал?» «Разумеется. Он и рассказал этим четверым. Кир узнал об этом в тот день, когда ушёл его отец. Жалкое ничтожество». Бросил сына, жену и новорожденную дочь. Это был его выбор. «Так почему ты винишь меня? Я на твоей стороне, Анжелика. Если бы не твоя мать, я бы забрал тебя. Ты бы росла в моем доме рядом со мной, воспитывалась бы по законам и правилам Харонов, стала бы сильной, моей преемницей. Но этого не случилось. Марта не желала, чтобы я принимал участие в твоей жизни. Даже денег не брала. Еще и Кира настроила против меня». Глупая баба. Не смей так говорить о маме. Несколько минут назад ты грозился, что убьешь меня, если я не соглашусь на твои условия. А теперь распинаешься о том, что мечтал быть мне отцом и сделать своей преемницей? Думаешь, я поверю в это? В любом случае, не отказывайся от моего предложения сразу. Обдумай все хорошенько и переходи на мою сторону. Возможно, еще не поздно сделать из тебя человека. Позвони мне через два дня. Вот мой личный номер». Он протянул мне визитку. «Если согласишься работать на меня, у тебя будет все, что только пожелаешь. Если откажешься...» Влад пожал плечами. «То сама себе не позавидуешь». «Могу идти?» спросила я, убрав визитку в сумку. «Не смею больше задерживать. И помни, Анжелика, держи рот на замке. Кстати, это в твоих же интересах». Твои парни не обрадуются, если узнают о нашем разговоре. Зубы у них острые, ничуть не тупее моих. Однако им меня не победить. Сделай правильный выбор, дочка. Встань на сторону сильнейшего. Не удостоив его даже кивком, я покинула кабинет. На этот раз беспрепятственно. Похоже, Влад управлял блокировкой двери, не вставая из-за стола. Я не помнила, как вышло из здания, не отдавала себе отчета, как дошла до машины. В голове гудела, а перед глазами и вовсе плясали цветные пятна. «Влад. Мой. Отец». Эта мысль все ещё казалась мне чудовищной, как и то, что мои парни использовали меня, да к тому же могли быть связаны с федералами. Я не хотела сейчас ехать домой. Не хотела смотреть им в глаза. Не хотела получать ответы на вопросы, которые намеревалась задать. Я боялась услышать эти ответы. Ведь если Влад не соврал, то парни окутали меня паутиной лжи, и кредит доверия, который я им выдала, будет с треском аннулирован. Отвесив себе немысленные, а самые настоящие пощечины, я, наконец, пришла в себя и смогла немного успокоиться. Но я не намеревалась бросаться сходу в бой. Мой лимит сил был исчерпан, как физических, так и моральных. Я устала думать. Устала убегать, устала прятаться, устала биться головой о стену. Поэтому я приняла самое глупое и беспечное решение, но, как мне казалось, самое лучшее для меня на тот момент. Я поехала в бар. Само собой, чтобы надраться.